Глава пятая. Утром я стояла перед зеркалом, внимательно разглядывая свое отражение. Новая форма и правда мне очень шла. Чего уж тут. Кому вообще такая форма может не пойти? Сегодня я отдала предпочтение сарафану. Серый в тонкую красную клетку, белоснежная блуза и жакет благородного красного цвета с воротником-стойкой. Волосы решила подобрать в хвост, А то, мало ли, вдруг в этом лице я нельзя их распускать, и в свой первый день мне совершенно не хотелось получить замечания и сгореть от стыда. Чтобы выглядеть немного старше, решила слегка подвести ресницы тушью, а то в этом сарафане и на пятнадцать с трудом вытягиваю. Было очень волнительно, хотя кого я обманываю? Было невероятно страшно! Я с первого класса ходила в одну и ту же школу с одними и теми же ребятами, и вот теперь мне предстояло освоиться в новом коллективе. Я старалась не думать о фильмах и сериалах, где показывают учеников таких вот элитных лицеев с их издевательствами над новенькими, тем более такими простыми, как я. Мама обещала отвезти меня, а еще сказала, что обязательно нужно позавтракать. Я спустилась в кухню, когда все уже сидели за столом. Виктор Андреевич в белоснежной рубашке, мама в строгом тёмном платье и Алексей в таком же красном пиджаке, только мужского кроя. При виде сводного брата моя тревога стократ усилилась. «Доброе утро!» — поприветствовала всех я. «Добрая Яна!» — ответил с улыбкой мне Виктор Андреевич. «Алексей же!» Даже не посмотрел на меня, продолжая лениво ковыряться в тарелке с омлетом. Людмила, домработница, поставила передо мной такую же тарелку и стакан апельсинового сока, не иначе, как в кино. От напряжения кусок в горло не лез, и я едва не выронила вилку. Братец поджал губы, брезгливо покосившись. — Яна, дорогая! — обратилась ко мне мама, а я вдруг почувствовала надвигающуюся катастрофу. «Виктор просит меня поехать с ним, с утра важное совещание. К сожалению, я не смогу отвезти тебя сегодня в лицей, но я предупредила администратора». «Ничего, я на автобусе доеду, только нужно выяснить номер маршрута». «Ещё чего?» — поднял глаза от тарелки Виктор Андреевич. «Поедешь вместе с Алексеем, папа». Тут же вскинул голову брат, но договорить он не успел, потому что Виктор Андреевич взглядом предупредил все припирания на тему. Я тоже от такого поворота событий была не в восторге, особенно когда заметила, как побелели от злости костяшки пальцев парня, сжавшего салфетку. «Виктор Андреевич, я могу и на автобусе, мне совершенно не сложно. Это не обсуждается». Новоявленный отчим встал и сам отнес тарелку в мойку. «Пойдём, Наташа, у нас уже времени впритык, и вы тоже не тяните резину!» Обратился к нам с Алексеем. Ночью подмораживала, вдруг где дорога скользкая. «Алексей, поезжай аккуратно!» Мама тоже отправила посуду в мойку, попрощалась со скисшим Алексеем, поцеловала меня в щёку и упорхнула за своим мужем, оставив нас двоих в звенящей полной вязкой ненависти тишине. «Я правда могу и на автобусе». Тихо подала голос я. Ехать в машине с ним не хотелось. «Заткнись», — оборвал Алексей. «Через десять минут жди у крыльца». Младший Шевцов встал и, не в пример родителям, оставив посуду на столе, стремительно вышел из кухни. Я почувствовала, как щёки вспыхнули. Мне, как бродячей дворняшке, было велено барином ждать у порога. Но ответить я не решилась. Вспомнила его охватку на моих волосах и приглушенный от злости голос у самого уха. Было в нём нечто пугающее, опасное, заставляющее проглотить колкую обиду. Да что юлить? Я просто-напросто его боялась. Вышла на крыльцо ровно через десять минут. Наверное, часть меня тайно надеялась, что я опоздала, и братец, не став ждать, уже укатил. Тогда бы мне пришлось пропустить занятия, а этого, конечно, не хотелось в свой первый учебный день в новом лицее. Но тёмно-серая иномарка нетерпеливо фырчала возле открытых ворот. Я забросила сумку на плечо, быстро подошла и аккуратно потянула за ручку пассажирской двери, но та оказалась заперта. Пришлось легонько постучать в окно, на что получила раздражённый кивок на заднюю дверь. «Ладно, я не гордая, «И на заднем сидении поеду». Забросив сумку, и села в салон. Меня окутал легкий приятный аромат, то ли ароматизатора, то ли это был запах одеколона парня. Сидение оказалось упругим и удобным. Я аккуратно прикрыла дверь и застыла в напряжении. Алексей на меня даже не смотрел. Он вперил взгляд вперед и повел машину за ворота, которые за нами закрылись автоматически. Лишь по напряжённой челюсти и нахмуренным бровям было видно его крайнее раздражение. Шевцов вёл машину улицами Серебряной Рощи аккуратно, но вполне уверенно. Думаю, до получения оправ месяц назад он уже вовсю гонял. Таких, как он, штрафы не пугают. Но едва вырулив на трассу, Алексей включил музыку и прилично так разогнался. Признаться честно, меня это здорово напрягло. «Какой там?» Я вцепилась одной рукой в сумку, а другой в ручку над окном, когда из-за спины братца взглянула на спидометр, на котором светилось 150. Слава богу, ехали мы так недолго. И, пролетев по круговой эстакаде, стали приближаться к высоткам города. Пропетляв по одному из дворов, Шевцов притормозил возле многоэтажного дома, красиво отделанного бежевым и темно-коричневым, но мотор не глушил. В таком явно живут обеспеченные люди. Наверное, даже консьерж в подъезде имеется. «Можешь уже не ломать мне ручку, бестолочь!» По телу пробежала дрожь от его голоса. Снова кольнуло обидное обращение. Кстати, я действительно всё ещё крепко держалась за ручку над окном. Да так крепко, что едва разжала занемевшие пальцы. «Обязательно быть таким козлом!» После моих слов последовала оглушительная пауза. А потом парень медленно развернулся ко мне всем корпусом, и я инстинктивно вжалась в заднее сиденье. — Ты бессмертная, что ли? — прошипел необычайно спокойно Алексей. Кажется, я сошла с ума, но меня конкретно достало это пренебрежительное отношение. — Отвали! — я сказала это тихо. Тайно надеюсь, что и гордость успокоится, и шевцов не услышит. Но он услышал. Моя голова резко откинулась назад, когда сводный брат схватил меня за воротник куртки и дёрнул на себя. «Слушай, дура!» Но договорить он не успел, потому что у машины кто-то очень близко застучал каблучками. Сердито прикусив край губы, братец отпустил мою куртку и отвернулся, а я судорожно выдохнула. «Настоящий псих! Наверное, он бы и ударить мог меня!» если бы не тот, кому принадлежат эти нетерпеливые шаги. Он не боится, что расскажу матери или его отцу, и абсолютно прав, потому что делать этого я не собираюсь. Чего я добьюсь? Ну, отчитают его, может, как-то накажут финансово, но это не изменит того факта, что он продолжит жить со мной через стену. А значит, меня будет ждать ещё больший ад, пожалуйся я родителям. Пока я переводила дыхание, Дверь машины открылась, и на соседнее с водителем сиденье грациозно опустилась девушка, залив салон умопомрачительным ароматом парфюма. «Привет, Лёш!» Счастливо улыбнулась она полными губами, произнося имя Шевцова едва ли не с придыханием. «Жду первый и последний раз!» Вместо приветствия раздраженно процедил парень. «В следующий раз почешешь пешком!» Девушка обиженно засопела, но промолчала, а потом её взгляд через зеркало поймал меня. «А это кто?» Она изумлённо развернулась ко мне. «Никто!» безразлично отрезал Алексей и вывернул машину со двора снова на трассу. «Шевцов!» Начала была возмущённа новая пассажирка, но в ответ получила уничтожающий взгляд и осеклась. Далее до самого лицея ехали молча, но я продолжала иногда ловить на себе острый взгляд подружки Шевцова, отчего чувствовала себя ещё ужаснее.